Гарри Пауэрс. Дата рождения. 1893 год. Псевдонимы прозвища Корнелиус О. Пирсон, А. Р. Уивер, Синяя борода по почте, синяя борода из Западной Вирджинии. Особенности: убийство ради финансовой выгоды. Количество жертв 5 плюс. Время совершения убийств 1931 год. Дата ареста август 1931 года. Способы убийства. Повешение, нанесение ударов молотком. Места совершения преступлений. Тихая долина, Западная Вирджиния, США. Статус. казнен путем повешения 18 марта 1932 года. Биография. Пауэрс, при рождении Герман Дрент, родился в Нидерландах в 1893 году. В 1910 году он вместе с семьей эмигрировал в США. Вначале они поселились в Айове, а потом в 1926 году переехали в Западную Вирджинию. Отец Пауэрса был фермером, но сын ни за что не хотел быть похожим на него. Он стремился к лучшему и более уважаемому уровню жизни и придумывал множество способов заработать деньги. В 1927 году Пауэрс женился на Луэлли Строттер. Луэлла разместила объявление в журнале «Одиноких сердец». В нем она упомянула, что владела продуктовым магазином и фермой, поэтому Пауэрс, естественно, тотчас же откликнулся. Невзирая на свой брак, он начал сам давать объявления в журнале и получал большое количество писем в ответ, до 20 в день. Разумеется, Пауэрс пользовался фальшивыми именами, чтобы никто не мог установить его личность. Пауэрс задумал построить в своем доме подвал и гараж. Он верил, что разработал идеальный способ увеличения доходов, и у него появилось место для незаметной реализации своих планов. Убийство Пауэрс писал письма Астер Эйхер, используя псевдоним Корнелиус О. Пирсон. Эйхер была вдовой с тремя детьми и жила в пригороде Чикаго, Парк Ридж, штат Иллинойс. 23 июня 1931 года Пауэрс нанес им визит. Оставив детей на подпечении Элизабет Абернати, Эхер уехала с преступником. Абернати получила письмо, в котором Пауэрс сообщал, что приедет и заберет детей. Когда он прибыл, то заставил ребенка попытаться снять деньги с банковского счета матери. Однако банк отказался выдавать какие-либо деньги из-за поддельной подписи на чеке. Пауэрс собрал детей, и они быстро уехали, сообщив соседям о якобы путешествии по Европе. Следующей жертвой Пауэрса стало еще одно одинокое сердце — Дора Лемке, которая проживала в Нортборо, штат Массачусетс. После обмена письмами преступник уговорил женщину приехать к нему в Айову и пожениться. Ему удалось убедить ее снять значительную сумму со своего счета — 4000 долларов. Лемки исчезла точно так же, как Эйхер и ее дети. Арест и суд. 26 августа полиция начала расследование исчезновения Эйхер и ее троих детей. Просмотрев последние известные контакты жертв, сотрудники правопорядка наткнулись на имя Корнелиуса О. Пирсона. Они быстро установили, что человека с таким именем не существовало, но описание соответствовало Пауэрсу. После ареста Пауэрса полицейские обыскали его дом и увидели ужасное. В подвале было четыре комнаты, в каждой из которых находились кровавые улики. Волосы, испачканная одежда, отпечаток детской стопы и сожженная банковская книжка числились среди первых найденных вещдоков. Канаву за домом, как было видно, недавно засыпали, и полиция принялась раскапывать ее. Там лежали тела всех убитых жертв. Всех жертв женского пола убийца задушил, а сына Эйхер забил молотком, нанеся удары по голове. Офицеры обнаружили целый ворох любовных писем в багажнике машины Пауэрса. Судя по всему, он готовился совершить еще убийство и ограбление. Суд над Пауэрсом начался 7 декабря 1931 года и шел всего пять дней. Убийцу признали виновным во всех преступлениях и 12 декабря приговорили к повешению. Итог. Пауэрса отвезли на виселицу государственной тюрьмы Маунтсвилла 18 марта 1932 года. Он отказался от последнего заявления. Ему надели на голову капюшон, открыли люк, и преступник был повешен. Пауэрса объявили мертвым спустя 11 минут. А также за годовую плату 4 доллара 95 центов для мужчин и 1 доллар 95 центов для женщин, участники клуба «Одиноких сердец» получали список доступных партий, в основном вдов и вдовцов, с перечислением их самых привлекательных особенностей, реальных либо нет. Среди клиентов в 1931 году был мужчина, у которого, судя по его профилю, не должно было возникнуть проблем с привлечением женщин. «Богатый вдовец», — гласило объявление, — «стоимостью 150 тысяч долларов. Имеют доход от 400 до 2000 долларов в месяц». Его профессия значилась как «инженер-строитель». Владею прекрасным кирпичным домом с десятью комнатами, обставленными всем, что могло бы сделать хорошую женщину счастливой. У моей жены будет собственный автомобиль и куча денег на текущие расходы. Ей ничего не нужно будет делать, кроме как наслаждаться самой собой.